Глава пятая, в которой Маргарита Жили опять выходит на сцену действия. Маргарита Жили нисколько не переменилась в продолжении года. Немного только прибавилась полноты к ее стану до да румян и белил к ее собственным розам, которыми и без того она была щедро наделена от природы. Ее наряды были богаче прежних. Голову она держала высоко и одним легким движением глаз приветствовала знакомых, переняв это от каких-то знатных дам, соседок своих по оперной луже. За исключением этих маленьких перемен, она осталась той же Маргаритой, какой была прежде, несмотря на целый год жизни своей в Париже. Она вошла небрежно в маленький магазин, и, приставив к глазам лорнет, принялась рассматривать обстановку бедной лавки, внимательно осмотрела мебель, товары, взглянула на мадам Бернье, низко приседавшую перед ней, и, наконец, проговорила с презрительной улыбкой. Однако здесь довольно скромно, не видать особенной роскоши Людовика и изысканности Маркизы. Впрочем, Мещан, вероятно, привлекает сюда дешевизна. Сказав это надменным и громким голосом, Маргарита бросилась на стул с небрежностью у богатой дамы, гордо откинула голову и, повернувшись к берье, все еще продолжавшей свои пансионерские реверансы, сказала: Может быть, я беспокою маркизу, моя милая, но так как она занимается шитьем белья, то потрудитесь, пожалуйста, сказать ей, что я нуждаюсь в ее работе. При слове маркиза, У мадам Берниет тотчас зародилось подозрение, что тут скрывается какая-то тайна. Луковая соседка с любопытством навострила уши, как эскадронная лошадь при первом звуке военной трубы. «Мадам Луи нет дома», — ответила она, сделав ударение на фамилию Эммы. «Мадам Луи?» — вскричала Маргарита. «Вот как! Боже мой, сколько чувства!» «Признаюсь, ваша хозяйка напрасно скрывает свое настоящее имя. Если б она выставила на своей вывеске имя маркизы Дескоман, то привлекла бы множество богатых покупателей». «Мадам Луи мне не хозяйка, сударыня», — отвечала обиженным тоном жена часового мастера, потому что, несмотря на удовлетворение своего любопытства, она не могла не обидеться тем, что ее принимали за прислугу при магазине. «Я соседка мадам Луи», — и она просила меня заменить ее на время ее отсутствия. «Не угодно ли вам, сударыня, сказать мне, чего вы желаете, и я поищу в картонках эти вещи?» «Нет», — отвечала величественно Маргарита. «Когда я делаю честь магазину и покупаю в нем, то я привыкла иметь дело с хозяином или с хозяйкой. А на этот раз я непременно желаю их видеть. Я готова пожертвовать столу и чтобы только исполнить мой каприз». «А потому я еще раз возвращусь сюда». «Если вы назначите время, когда вам будет угодно приехать», — лицемерно отвечала Бернье, «то я передам мадам Луи, и она, вероятно, будет ожидать вас». «Я вовсе не желаю, чтоб она скрывалась от меня». «Нет, моя милая, скажите ей, что я буду заезжать сюда каждый день, пока не застану ее дома». Нельзя же отказаться от удовольствия, похвалиться кому-нибудь и сказать, «Посмотрите на этот чепчик, его сделала мне маркиза Дескоман. Обратите внимание на эту кофточку, для нее сама маркиза снимала с меня мерку». Нет. Можно быть судимой за разврат, можно сидеть зато в тюрьме, жить открыто со своим любовником, как это и мы сделали бы с вами. И все-таки не переставать носить по-прежнему титул маркизы, он неотъемлем. Вот почему я непременно хочу видеть маркизу Дескоман в числе моих поставщиц. Не правда ли, моя милая, такое желание весьма понятно?» Жена часового мастера ответила на этот вопрос самой одобрительной улыбкой — Она была в восторге, что случай столкнул ее с явным врагом той женщины, которая своим воспитанием и деликатностью совершенно затмила ее. Она проводила Маргариту до экипажа, потом поспешно вернулась в магазин, желая поскорей увидеть мнимую мадам Луи и насладиться ее унижением, так как тайна ее была уже теперь известна. Но в ту самую минуту, когда экипаж отъезжал от подъезда и когда лукавая соседка постучалась в запертую дверь, Людовик де Фонтанье вошел в комнату. Он уже поворачивал в улицу Сез, в том мгновении, когда Маргарита выходила из экипажа, в котором Людовик встретил ее накануне желая избегнуть неприятной встречи и, предвидя, сколько горя внесет в его жилище это недоброжелательное посещение, он не пошел домой, а скрылся поблизости, вполне уверенный, что Эмма успеет спрятаться от наглого визита своей соперницы. — Посмотрим, не будете ли вы счастливее меня, — сказала Берне, обращаясь к подходящему к ней Людовику. «Кажется, дверь это вовсе не ведет в рай, а между тем я давно уже стучусь в нее, и меня не отпирают. Мне необходимо сообщить вашей любовнице поручение этой дамы». «Моей любовнице!» — вскричал Людовик, у которого при последних словах злобной соседки нахмурились брови, губы побледнели и исказились от гнева. «По крайней мере, так сказала эта дама». «Согласитесь, любезный де Фонтанье, что я вовсе не обязана поверять ваш свадебный контракт. Впрочем, я скорее готова верить, что эта незнакомая дама какая-нибудь сумасшедшая» чем предполагать, что человек, по-видимому, хорошо воспитанный, осмелился ввести свою любовницу в круг честных граждан, которых имена, хотя и не занесены в родовые дворянские книги, но все-таки носят свои настоящие имена, выставленные на вывески, имена, не опозоренные судебными протоколами». «Убирайтесь вон отсюда!» — вскричал Людовик. «Убирайтесь вон и благодарите судьбу, что она создала вас женщиной!» И, не обращая внимания на угрозы разгневанной и оскорбленной соседки, Людовик вытолкал ее из магазина и, одним ударом ноги, выломав дверь в смежную комнату, вошел на антресоли, где слышались суетливые шаги Сусанны Моле. Вот что происходило в этой комнате. При первых словах Маргариты, при виде взволнованной Эммы, Сусанна тотчас отгадала злую цель такого неслыханного визита бывшей грезетки. Кормилица хотела было броситься в магазин и вытолкать оттуда Маргариту. Много стоило труда бедной Эмме удержать Сусанну от ее намерения. Между тем, сильное волнение до того потрясло Маркизу, что она впала в нервный припадок. Она только что начала приходить в себя, когда Людовик вошел в ее комнату. Трудно представить, чтобы при виде некогда любимой женщины не проснулась страсть, если даже от огня ее остался один пепел. Пока существует хоть искра любви, до тех пор эта искра способна разгореться в пламя. Характер Людовика был вполне мягкий и восприимчивый. Его сильно тронуло страдание Эммы, тем более, что он знал причину его. Он бросился к ней, обвил ее руками и покрыл поцелуями. Его нежное участие было гораздо действительнее всех забот Сусанны. Эмма отвела голову Людовика от лица своего и с наслаждением посмотрела на слезы, катившиеся по щекам его. В первый раз ей было приятно видеть плачущим своего друга. — Так это была она вчера, — сказала Эмма. — Прости меня, Людовик, — что я хоть на одну секунду заподозрила любовь твою ко мне. Теперь только я поняла, почему тебе не хотелось признаться, что ты узнал ее. И в то время, когда ты думал удалить от меня даже неприятное воспоминание о ней, я подозревала тебя. Прости же меня, Людовик, еще раз прости. Как же жалка и ничтожна в эту минуту моя любовь перед твоей. Я плачу теперь но плачу о моей слабости, а не смешной выходке этой сумасбродной женщины. Ненависти ее бессильно, когда любовь ваша сильна. Не мы, а она достойна сожаления, потому что мы по-прежнему любим друг друга, потому что мой милый Людовик предан мне безгранично. Меня уверяет в этом твой нежный взгляд, твои горячие слезы». Фонтанье старался еще больше уверить Эму в ее мнении о себе. И в самом деле, в эту минуту он не обманывал ее, но это была мгновенная вспышка впечатлительного сердца. Когда они несколько успокоились и были в состоянии менее заниматься своими чувствами и более своим незавидным положением, Людовик ухватился за этот случай, чтобы открыть перед Эмой всю свою душу. И он высказал ей, что ее ремесло и торговля делаются для него день ото дня ненавистнее, что после неприятного происшествия случившегося с ними эти занятия сделались ему еще противнее. Он просил Эму серьезно подумать об ожидающей их будущности и откровенно признался ей, что и ему самому кажется необыкновенно смешным видеть Эму и себя за купеческой конторкой с бельем и какими-то юбками. При этом он прибавил, что свет презирает тех, которые пренебрегают его мнением и, нарушая приличие, выходят из своей среды. Что в настоящую минуту, если б даже не было злословия со стороны Маргариты, то скандал сам по себе не оставит их в покое. Трудно было убедить Эму, что честный труд — как их торговля может унизить их в общественном мнении. В простоте чистой души она не понимала, что ее бескорыстная жертва не обезоружит злословие, предрекаемого Людовиком. Эмма решительно не хотела верить, что общество, так снисходительное к женщинам открыто и гордо несущим свое бесчестие, будет неумолимо к ним, требующим только совершенного забвения». Однако ж Людовик недолго поддавался вновь проявившейся в нем нежности, пробужденной чувством сожаления о незавидной участи Эммы. Он опять принялся уверять себя, что при других обстоятельствах его любовь к Эми была бы выше и крепче, но меркантильная обстановка мелочной лавки совершенно изменила его чувства. Чтобы скорее победить сопротивление Эммы, Людовик стал говорить ей о себе, преувеличивал свое отвращение к жалкому ее положению и, не высказываясь откровенно, дал ей почувствовать, что жизнь начинает тяготить его. Как ни казалось важным для Эммы осуществление принятого ею первоначального намерения, однако ж доводы Людовика были слишком сильны, чтоб не подействовать на ее убеждения. Но прежде чем решиться на что-то, надо было подумать и о последствиях. Оставить улицу Сес и переселиться в Клобени, чтобы жить там в нужде и лишениях, как того требовал Людовик, было совершенно невозможно. От продажи вещей своих Эмма выручила 25 тысяч франков, но приобретение магазина, покупка товаров, расходы по маленькому хозяйству в продолжении года истощили большую часть этой суммы. Людовик умолял Эмму положиться во всем на него, обещая усердно работать, чтобы обеспечить их существование. Но как неприятно было Эмме слушать все эти обещания, основанные не на сознании сил, а на каком-то упорном эгоизме. Она еще раз попыталась уговорить Людовика вооружиться терпением и дать ей время выгодно передать магазин, имея в виду, что с вырученной за него суммой им легче будет предпринять что-нибудь лучшее. Если это согласие, уничтожавшее совершенно полугодовой труд Эмы, и дорого стоило ей, зато восторг Людовика, с которым он принял новую жертву, вполне вознаградили любящую женщину за те убытки, которые ее ожидали от передачи магазина. Эма опасалась одного, чтобы Маргарита не исполнила своей угрозы. Она боялась, что преследование грезетки не отравили для Эммы последние дни пребывания ее в магазине. Она не умела скрыть от Людовика свои опасения. Он решился во что бы то ни стало отклонить опасность, угрожающую Эмме. В купеческой конторе, где занимался Людовик, находилось несколько сыновей провинциальных негоциантов. Разумеется, эти молодые люди пользовались благоприятным случаем, чтобы посвятить себя во все таинства парижской жизни. И потому де Фонтаньо очень легко узнал от них адрес Маргариты, которая, по-видимому, так хорошо пристроилась к обществу разгульной молодежи. В настоящее время герой наш так был далек от соблазнов прежней своей любовницы, что даже сам хотел идти к ней с просьбою оставить в покое Эмму но неприятности, которые он мог встретить при объяснениях с Маргаритой, заставили его решиться писать к ней. В письме своем он обратился к ее великодушию и рассудку. Он говорил, что если она считает себя вправе мстить, то должна обратить месть свою на него, который оскорбил ее, а не на женщину, совершенно невинную в том, что происходило между ними. Письмо это было послано с рассыльным, который через полчаса принес ему довольно удовлетворительный, но коротенький ответ. «Господин де Фонтанье, писала Маргарита, — «должен был бы знать, что он один из тех, которому никогда никто и ни в чем не сумеет отказать. Жаль только, что он не счел приличным явиться сам с просьбою». Разорвав письмо Маргариты на мелкие клочки и рассеяв их по мостовой, Людовик де Фонтанье воротился домой в самом веселом расположении духа. Он был доволен Эммой, был доволен собой и в то же время был очень доволен Маргаритой, которая на этот раз оказалась вовсе не таким демоном, каким хотел оказаться. Капризное воображение его, подхватив эту тему, начало работать на ее фоне разные узоры, вроде тех, какие выводит Северный мороз на цветных стеклах или Солнце на кристальной поверхности. Прибавляя одну черту за другой, оно нарисовало Людовику довольно приятный образ Маргариты. Он припомнил и первое страстное свидание с ней, и бурные порывы ее ревности, и слезы, и блестящий экипаж, виденный им так недавно. В контраст этой веселой и улыбающейся жизни ему тут же представилась бедная, горюющая и оскорбленная Эмма. И вот через четыре дня Маргарита была, как говорит старая песня, добрым жильцом его души. Людовик сидел подле Эммы, когда это сознание мелькнуло у него в голове. Он тотчас посадил Эму на колени и крепко поцеловал ее, как будто желая остановить совсем другое движение сердца. Но скрыв наружно истинное чувство, он не мог не признать его внутреннюю силу, С каждым днем Маргарита представлялась ему в лучшем свете. С каждым днем, подобно лунатику, он крал лучшие черты уэмы и переносил их на Маргариту. Как потребители гашиша или опиума, как все люди, предающиеся естественным или искусственным возбуждением мозга, Людовик нашел какую-то особенную прелесть в этих всепоглощающих мечтах. Они казались ему так приятны, что он засыпал и просыпался под влиянием их. Прежде де Фонтаньо из чувства чести и как бы по обязанности находил еще возможность обманывать Эмму, чтоб не ударить ее прямо по лицу той грязной маской, которую он так искусно носил на себе. Но достаточно было нескольких дней тоски, чтоб силы ему изменили. Он стал находить, что слишком много страдал и не в состоянии более притворяться. Скука и грусть, сменившие грезы, до того усилились в нем, что стали очевидны для маркизы Дескоман. Она замечала, что Людовик постоянно скучает, находясь подле нее. Это открытие ужаснуло маркизу, но не сокрушало. В ней билось мужественное благородное сердце, которое могло уступить в борьбе только при последнем своем биении. Сначала она приписывала задумчивость Людовика их незавидному положению и потому просила своего маклера поскорее покончить с продажей магазина. К несчастью, время было летнее, когда все вообще торговые сделки в застое и при том немногочисленные покупатели, державшиеся магазина, перестали совсем являться. Болтовня завистливой Бернье, злословие Околотка, очевидно, уронили кредит заведения. Эмма следила за балансом и видела, что дела ее день ото дня становятся хуже чем ближе чувство любви подходит к материнскому тем оно совершеннее при виде усиливающейся с каждым днем грусти людовика и опасаясь чтобы она не имела на здоровье его гибельного влияния эмма была поражена до глубины души и отчаяние ее отозвалось истинно энергическими словами пусть все погибнет Пусть все пропадет, но я должна спасти моего Людовика. И без дальних размышлений, без всякого расчета, не думая о настоящем и не страшась будущего, Эмма пожертвовала своим ничтожным состоянием, предназначенным для их скудного существования, на развлечение Людовику. Мало этого, она наделала долгов, чтобы только успокоить своего друга. Она умоляла его на коленях отказаться от изнурительных конторских занятий, не поддаваться грусти и как можно более развлекать себя. Бедная страдалица, подвергая себя новым лишениям, сама выбирала развлечения, стараясь как можно больше придать им разнообразия и прелести. Она ни на минуту не задумалась бы вынести самую опасную болезнь — трехдневный голод — если б только это могло развеселить или утешить Людовика. Он холодно смотрел на все распоряжения Эммы. Скука грозит опасностью не только чувству любви, но и чувству чести человека.